Как ласкает дерзко солнце, Манит в ночь луна. Не могу одна безмятежно спать ночами, Видеть сказки, сны. Не горит ночник печальный, Видно, нет любви.